Юрсхольм, январь 2015 года. Старые фотографии. Нога. Нога. О ней мы говорим во время каждой нашей встречи. Перед предстоящим турне в Новой Зеландии и Австралии Мари волнуется. Как быть с ногой? Накануне российских концертов помогли уколы ботокса. Но помогут ли они и на этот раз? Мари все сложнее ходить. С трудностями она пытается справиться по-старому. То впадает в печаль, то кричит "Черт, побери!». Сначала сомнения и слезы, а затем гордо поднятая голова, упорство и надежда. Ох уж эта нога! Если бы ступню не сводила с судорогой, а нога постоянно не подворачивалась, от предстоящей поездки Марии испытывала бы только радость. Но сейчас каждый шаг дается ей с большим трудом. Она идет очень медленно, держась за стену. При этом дома ей гораздо легче, ведь она отлично знает, что где стоит. Сегодня мы приготовились рассматривать фотографии. Мария и Микки убираются в комнате, которую называют офисом. Там два больших стола, а вокруг книжные полки. Я разглядываю то, что стоит на этих полках. Награды Рок Рокбьёрнен, Грэмми, MTV Awards и другие статуэтки за всевозможные заслуги. Видите, сколько наград? А еще у меня целый склад золотых пластинок, просто здесь все это не помещается. Конечно, каждый раз, когда мне вручали золотую пластинку, я безумно радовалась, но потом их стало слишком много. Даже не знаю, сколько в мире есть фотографий, где нам пожимают руку какой-нибудь директор звукозаписывающей компании. Нам пришлось снять отдельное помещение, где все это хранится. Мари машет рукой, а затем поворачивается ко мне и улыбается. «Надеюсь, вы понимаете, что на самом деле я ужасно счастлива и горда. Об этом обязательно надо написать. Как же иначе?» Мы начинаем перебирать фотографии Роксета, и чаще всего нам попадаются как раз те снимки, о которых только что упомянула Мари. Довольная Мария и Пер держат золотую пластинку, а рядом какой-нибудь представитель иностранного звукозаписывающего лейбла. Мари не всегда может с точностью сказать, где сделано фото. Может быть, в Германии или в Англии. Порой она отлично помнит место, а порой церемонии сливаются в одно целое. Ее можно понять. Во всем этом так легко запутаться, а снимков так много коробка за коробкой, наполненная фотографиями со сцены, со съемок клипов или фотосессий для рекламы. Наша цель отобрать фото для книги. И это очень увлекательное занятие. О, Мари, вы здесь так хорошо получились, а тут вы выглядите такой крутой! Какая классная куртка! Вот это прыжок! Мари улыбается, ее лицо буквально лучится гордостью, но во взгляде все же проскальзывает тень печали. Она поясняет: воспоминания о прошлом вызывают очень противоречивые чувства. С одной стороны, это, разумеется, радость и гордость, но с другой от тяжелых мыслей никуда не деться. Рядом постоянно бродит грусть. Подумать только, что ей пришлось пережить. Она была артисткой, неугомонно бегавшей по сцене и заводившей десятки тысяч фанатов. А сейчас даже не уверена, сможет ли продержаться на ногах хотя бы один концерт. «А знаете, что мне все же придает сил?» — спрашивает Мари. «Поклонники! Они всегда на моей стороне. Они и сейчас со мной». Многие уже обзавелись семьями, но по-прежнему приходят слушать меня. Это чудесные люди, очень доброжелательные. Только посмотрите. Мари подходит к столу и показывает помещенный в рамку снимок с именами фанатов со всего мира, которые молились за нее в годы ее болезни. Она вытирает слезы и показывает следующий трофей. Это матрешка с ее портретом. Потом Мари достает альбом. В нем фотографии с концертов. Этот альбом тоже собрали и прислали фанаты. За эти годы мне подарили столько подарков, а сколько было цветов, открыток и писем. А еще поклонники знают все подробности о Марии Раксет. Я спрашиваю, когда Мария избавилась от щели между передними зубами, а она в ответ смеется и отвечает, что сама точную дату не помнит, но можно спросить у фанатов, уж они-то скажут. Ей кажется, это произошло чуть ли не сто лет назад. Она твердо решила, как только появятся деньги и время, она тут же запишется на операцию, чтобы раз и навсегда расстаться с этой щелью. И эта мечта осуществилась в годы работы с Роксет. Я всегда считала, что щель между зубами должна исчезнуть. Многие пытались меня отговорить, убеждали в том, что она очаровательна и делает меня мной. Я же ее просто ненавидела. В детстве меня дразнили, а в школе даже дали обидное прозвище "Щель". Такое не проходит бесследно. Как же я радовалась, когда наконец от нее избавилась. Ни на секунду не пожалела об этом, кто бы что ни говорил. Пусть это мило, пусть диастема, моя визитная карточка, к черту все. Я безумно счастлива, что ее больше нет. Отобрать фотографии задача не из простых. Их ведь так много. Некоторые появились во время съемок клипов. Например, на одном из снимков Мари сидит на кровати, а над ней нависает Юнас Окерлунд с камерой. Юнас очень много значил для меня и Роксет. Он стал режиссером многих наших видео. Это фотография со съемок «I wish I could fly». Ему удалось передать то чувство, когда вдруг просыпаешься ночью и никак не можешь отличить сон от реальности, путаешься в мыслях. Вот какую атмосферу он создавал при помощи своих кадров. В этом клепе я лежу на черных простынях и пою, я рассказываю Маре о поклоннице Пауле, которая недавно написала мне и поделилась переполнявшим ее счастьем от того, что Мари наконец захотела поведать о своей жизни, хотя всегда старалась как можно меньше говорить о семье и вообще о чем-то личном. Мари не привыкла изливать душу. Частично, наверное, потому что, в принципе, то не слишком любила интервью. По ее собственным словам, журналистами она чувствовала себя неуютно, да и пресса порой слишком много себе позволяла. «Мне приходилось скрывать некоторые вещи и молчать», — говорит Мари. «На пике славы Роксет, внимание к моей персоне порой было чересчур много». Защитить личные границы представлялось ей особенно важно в самые трудные моменты жизни. Например, во время болезни, когда с Мари, казалось, вообще ни на минуту не спускали глаз. Да и в других случаях. Скажем, когда Юсефин еще не было и двух месяцев, она подхватила респираторно синцитиальный вирус. Все было настолько серьезно, что у Марии Микки даже ночевали с дочерью в больнице. Дверь в нашу палату была стеклянной, и в итоге нам пришлось ее заклеить. Люди просто подходили и пялились на нас. А потом в палату стал заглядывать персонал, чтобы узнать, как мы. Конечно, они делали это без задней мысли, но мы чувствовали себя беззащитными и не могли понять, кто есть кто и что им всем нужно. А еще от внимания людей всегда приходилось страдать на борту самолета. В полете хочется всего-навсего остаться наедине со своими мыслями, чтобы несколько часов тебя просто не трогали. Но интерес проявляли не только пассажиры. Среди бортпроводников тоже было немало поклонников Раксет. По словам Мари, они довольно часто просили автограф. Сейчас, конечно, стало спокойнее, рассказывает Мари. Но было время, когда нам казалось, будто мы у них в заложниках. И все же я невероятно признательна своим поклонникам. Они очень много для меня значат. Они добры, полны любви и готовы поддержать в любую минуту. Я помогаю Мари поднять еще две огромные коробки с фотографиями. В первой — в основном фото эпохи Роксет. Я тут же нахожу весьма любопытный снимок. Какой-то человек, одетый как Рональд Макдональд, лежит на полу. Над ним склонились несколько мужчин, с виду напоминающих директоров звукозаписывающих компаний, а также Мари, Пер и Тина Тёрнер. Мари поясняет. Это рекламная кампания, которую затеял Макдональдс, и в которой принимали участие Роксет, Тина Тёрнер и Элтон Джон. В те времена люди только-только научились скачивать музыку, и надо было как-то популяризировать старые добрые диски. И тогда придумали вот что. Альбомы этих трех артистов продавали по сниженной цене, а выручка от продаж шла на благотворительность. «Когда Кроксет пришла мировая популярность, — продолжает Мари, — мы вдруг начали встречать других звезд. Мы тоже стали принадлежать к этой когорте. Такое действительно трудно осознать. Иногда приходится даже ущипнуть себя, чтобы убедиться. Это не сон. И тогда случаются, казалось бы, Совершенно невероятные истории. Скажем, во время той рекламной кампании Тина Тернер пригласила нас к себе на ужин. У нее потрясающий дом, и мы прекрасно провели время. Кстати, Тина тоже думала, что Роксет — это только я. Помахала мне и сказала, «Эй, Роксет, иди сюда, присядь!» До пера ей вообще не было никакого дела. Мы знали, что ей через многое пришлось пройти. На ее долю выпало немало тяжелых испытаний. Помню, мы заговорили о тренировках и почему-то упомянули Мика Джаггера. Она пробормотала что-то вроде «Сколько бы он ни бегал, убежать от себя не получится». Тем временем Мик Джаггер, по мнению Мари, это человек, встреча с которым стала одним из важнейших событий в ее собственной жизни. Сидели мы как-то с Микки одной знакомой парой в ресторане «Шомагасинет» в Гётеборге и ждали, пока подадут ужин. И вдруг меня кто-то хлопнул по спине. Я обернулась, а передо мной Мик Джаггер. Сказал, что просто хотел поздороваться. Неподалеку я увидела Томаса Юхансона. Он помахал мне и улыбнулся во весь рот. И тут стало ясно, это его рук дело. Не помню, что я тогда говорила, в основном мы с Микой обменялись какими-то общими фразами. Я рассказала, что мы собираемся на их концерт, а он ответил «Не забудьте зонтик». В тот вечер Гётебр буквально залила я чуть не умерла от восторга ей богу как малое дитя это один из моих кумиров я ведь выросла на его песнях мик джаггер ее идол, но мари вспоминая кое что еще боже какой он был маленький похоже все великие люди небольшого роста когда мари с семьей отдыхали в таиланде в их отеле жил ронни вуд он просто подошел и поздоровался он узнал меня Один из роллингов счёл меня известной певицей, которая, к тому же, ему нравилась. Я чуть не лишилась чувств. Такое примечательное, но при этом такое странное событие. Из фотографий Мари со знаменитостями мы выбираем те, где представлены Тина Тернер, Биджиз и Элтон Джон. Кстати, последнего Мари встретила в Стокгольме, куда он приезжал за наградой Полар Прайсет. Примечание. Полар Прайсет. Polar Music Prize — международная премия, присуждаемая за особые достижения в области музыки, учреждена в Швеции в 1989 году как музыкальный аналог Нобелевской премии. Журналисты хотели сфотографировать нас вместе. Он оказался очень приятным человеком, но не помню, обсуждали ли мы что-нибудь эдакое. На пике популярности рок мы часто сталкивались с известными личностями, но порой у нас даже не было сил поздороваться — Это уже чур. Работа выпивала из нас все соки, и мы понятия не имели, что сказать. Все сводилось к чистым формальностям, — говорит Мари. Пожать руку, обменяться для приличия парой фраз или предпринять отчаянную попытку подобрать тему для разговора и сказать что-то большее, не только то, что мы восхищаемся музыкой друг друга или что та или иная песня много для нас значит. Мари припоминает один из первых вечеров после рождения Юсефин, когда они с Микки отправились в ресторан. С дочкой осталась Берет, мать Микки. Для нас подобное стало настоящей роскошью. Просто побыть наедине друг с другом. Впрочем, как и для всех, у кого появились маленькие дети. Они сходили в кино, поужинали в кафе-опера и решили заглянуть в бар Гранд отеля и выпить пиво перед тем, как вернуться домой. И тут в окне увидели Томаса Юхансона. Он сидел с Элтоном Джоном. Мы просто развернулись и ушли, говорит Мари. Так тоже бывает. Хочется провести время с близкими, побыть с собой. Я отказалась заходить туда и болтать ни о чем просто из вежливости, хотя, конечно, встретиться с таким великим человеком было бы очень здорово. Мы продолжаем рассматривать фотографии. Решаем для начала отложить самое интересное, а позже выбирать из них. В конце дня перед нами накопилась огромная стопка.